Глава тридцать седьмая. — Нам надо встретиться еще раз. — Ладно, слушай, Фам, я не верю тому, что Нао на меня вывалил. — Ну, у каждого есть своя версия прошлого. Главное в том, что я тебя хочу научить, как вести себя в случае таких внезапных бесед. — Так вышло. Я пару секунд уж было думал, что он нас расколол. Голос парнишки звучал в ухе Фама еле слышно. Эзервинш здорово научился пользоваться секретной связью. Настолько, что Фам даже слышал какой у него до сих пор ошарашенный голос. — А ты отлично справился. И будешь справляться еще лучше, если потренируешься. Они еще некоторое время поговорили, определяя время встречи и легенду прикрытия. Потом связь прервалась, и Фам стал обдумывать события дня. — Черт побери, сегодня катастрофы едва удалось избежать. Или временно удалось избежать. Фам плавал в затемнённой комнате, но зрение его было за километровой щелью на Алмазе-1 и в Хамерфесте. Локализаторы были теперь всюду и работали. Хотя устройства МДИ в клинике фокуса немедленно сжигали все ближайшие локализаторы. Получить живые локализаторы в Хамерфесте это был прорыв, которого Фам ждал годами, но не врубись я в диагностические показатели Виндже, мы могли бы потерять всё. Фам знал, как будет использовать предводитель новой игрушки. Подобные вещи, пусть менее интенсивные, существовали в базе Чингхо много лет. Чего он не мог знать, что Нао так точно повезет в выборе слов. Почти десять секунд мальчик был уверен, что Нао все знает. Фам чуть изменил сообщение наблюдателей о реакции, и Винш сам отлично ее прикрыл. «Никогда не думал, что Томас Нао может столько обо мне знать». В течение всех этих лет предводитель часто заявлял, что восхищается гигантами истории, и в этот список всегда включал Фам Аньюна. Всегда это казалось прозрачной попыткой найти общий язык с Ченгхо. Но теперь Фам не был так к этому уверен. Пока Томас Нау был занят, читая Винжа, Фам проделывал ту же операцию с ним. Нау действительно восхищался историческим Фам Аньюном в своём представлении о нём. Почему-то этот монстр считал, что он и Фам Нювен очень похожи. Он назвал меня установителем порядка. Здесь прозвенел какой-то далекий резонанс. Хотя Фам никогда себя так не называл, это была почти та роль, которую он желал для себя. А мы совсем не одинаковы. Томас Нао убивает и убивает, и все это ради себя самого. А я всегда хотел только положить конец убийствам и варварству. Мы разные. Фам заткнул всю эту чушь подальше. Что действительно забавно, что Нау так много знал из истинной истории. Последние 10 килосекунд Фам из-за плеча Винжа смотрел на все, что мальчик прочел. Даже сейчас он вытаскивал базу целиком из домена Винжа и перекачивал в распределенную память сети локализаторов. За следующую мегасекунду он все это изучит. То, что он уже видел, было интересно. Почти все было даже верно. Но, будь то правда или ложь, это не была благоговейная мифология, которую оставила в аналах Чангхо Сура Винш. Это не была ложь, прикрывшая решающее вероломство Суры. А как это воспримет Эзер Винш? Фам уже был с ним слишком откровенен. Винш в вопросе о фокусе был совершенно несгибаем и не прекращал скулить насчет зипхедов. Странно. За свою жизнь Фам свободно лгал сумасшедшим негодяям-клиентам, даже своим из Чэнхо. Но подыгрывание одержимости Винжа его выматывало. Финш просто не хотел понимать, какие чудеса может делать фокус. В архиве Нао были вещи, которые сильно затруднят Фаму любые попытки скрыть от мальчика истинные свои цели. Фам окунулся в вариант истории, присланный Томасом Нао, проглядывая один эпизод за другим. ругался, натыкаясь на ложь, выставляющую его чудовищем. Кривился, когда история оказывалась правдой, пусть даже сделанная было лучшим выходом. Странно было снова увидеть своё истинное лицо. Некоторые из видеоматериалов должны быть настоящими. Он почти ощущал слова тех речей, что вытекали из его губ. И снова вернулись воспоминания. Годы вершины, когда почти любая цель приводила его в контакт с торговцами, которые понимали Он может создать межзвёздную торговую культуру. Радио его обгоняло и доставляло его послания с хорошим эффектом. Не прошло и тысячи лет, как маленького принца Фама отдали странствующим купцам, а план его жизни был близок к успеху. Мысль об истинной Ченкор зашлась почти по всему людскому космосу. От миров дальней стороны, которых он быть может и не узнал бы никогда, до паханого и перепаханного сердца людского космоса. Даже на старой земле услышали его послание. Увидели образ организации достаточно устойчивой и достаточно сильной, чтобы остановить колесо судьбы. Да, многие увидели не больше того, что видела Сура. Это были практичные умы, интересующиеся только накоплением великих богатств, страхующих прибыли своей и своих семей. Но Фам в те времена считал: "Господи, я сейчас ещё хочу в это верить". что большинство верило в цели более великие, чем те, о которых проповедовал Фам. За тысячу лет реального времени Фам оставлял послание, план собрания, который будет замечательнее всех бывших ранее собраний. Место и время, где и когда Новая Чангхо объявит мир для людского космоса и согласится служить этому делу. Это Сура Винш выбрала место. Нам Ченн. Да, Нанчен не был близок к сердцу людского космоса, но он был центром бурной деятельности Ченгхо. Торговцы, которые наверняка приняли бы участие, были в пределах лёгкой досягаемости. Им понадобится меньше 1000 лет на подготовку. Эти причины называла Сура, и всегда она улыбалась при этом всё той же улыбкой неверия, будто сочувствуя бедняги Фаму. Но Фам верил, что возле Нанчена получит свой шанс. И была ещё одна причина согласиться на встречу у Намчена. Сура очень мало летала. Она всё время сидела планировщиком в центре замыслов Фама. Шли десятилетия и века. Даже с учётом спорадических анабиозов и лучшей медицинской технологии людского космоса. Сура Винш была уже в такой старости, в которой поддержка невозможна. 500 лет жизни, 600. В последнее столетие перед собранием её послания казались очень старыми. Если собрание будет не у намчена, Сура может и не увидеть успеха, ради которого работал Фам. Может быть, она не увидит, как он был прав. Она была единственной, кому я верил до конца. Я отдал себя на её милость. И Фам утонул в старой-старой ярости, вспоминая собрание всех собраний. В каком-то смысле вся методика и мифология, которую изобрели Фамс Сурой, была посвящена этому единственному моменту. И потому неудивительно, что все прибытия были рассчитаны с беспрецедентной точностью. Не растягиваясь на десятилетия или два, пять тысяч звездных кораблей с более чем трехсот планет вошли в систему Намчена с разрывом по времени в пределах одной мегасекунды. Одни оставили порт меньше столетия назад, те, что прибыли с Канберы или Тормы. Были корабли со Стрэндмана и Кьеля, где население было теперь почти что новым видом. Были и те, что вылетели так издалека, что могли только услышать о собрании по радио. Три корабля с самой Старой Земли. Не все участники были истинными торговцами. Были и миссии правительств, надеющиеся получить разрешение своих проблем. Возможно, треть миров гостей выпадет из цивилизации за время полёта туда и обратно. Такое собрание нельзя ни перенести в другое место, ни отложить. Даже открытие самого ада не могло бы отменить его. И всё же за десятилетие пути от порта Фам узнал, что ад разверзается для людей на Намчене. Его флаг капитану было всего 40 лет. Он видел дюжину миров и должен был бы лучше понимать, но он родился на Намчене. Они были цивилизованы ещё раньше, чем вы появились из тьмы, сэр. Они знают, как что делается. Как же это может быть? Он недоверчиво смотрел на анализ, который прибыл с последней передачи Сура Винш. Сядь, Сэмми. Фам ногой толкнул к нему стул от стены. Я тоже читал рапорты. Симптомы классические. Последнее десятилетие число отказов систем на намчении всё время росло. Видишь, в любое время блокировано 30% бизнес-расчётов между внешними лунами. Вся аппаратура была в порядке, но сложность системы была так велика, что корабли не могли получить разрешение на старт. Сэми Парк был одним из лучших людей Фама. Он понимал причины, стоящие за синтетическими верованиями Ной Ченгхо и принимал эти верования. Он мог бы стать достойным наследником Фама и Суры. Может быть, лучше, чем старшие дети Фамма. Часто такие же осторожные, как их мать. Но сейчас Сэмми был серьёзно напуган. Но ведь руководство Намчена понимает опасность. Они знают об устойчивости всё, что известно человечеству. И у них автоматика куда лучше нашей. Я уверен, ещё несколько десятков мегасекунд и нам сообчат, что оптимизация восстановлена. Фам пожал плечами, не выказывая собственного неверия. Слишком долго на Намчене было слишком хорошо, вслух он сказал. Может быть, но мы знаем, что у них было 30 лет, чтобы это исправить. Он махнул рукой в сторону сообщения Суры. А проблемы всё больше и они всё серьёзнее? Он увидел выражение лица Парка и заговорил спокойнее. Сами, в Намчене мир и свобода существуют уже почти 1000 лет. В людском космосе нет цивилизации клиентов, которая могла бы тоже сказать о себе. Да в этом и смысл. Без внешней помощи даже они не могут существовать вечно, сэми сутулился. Они избежали убийственных катастроф. У них не случилось бактериологической или ядерной войны. Правление там по-прежнему гибкое и ответственное. Это всего лишь прокляник, Господь, технические проблемы. Это технические симптомы, сэми, тех проблем, которые я уверен, правление отлично понимает. и ни хрена сделать не может». Он вспомнил цинизм Гуннера Ларсона. В каком-то смысле теперешний разговор с грохотом ехал в тот же тупик. Но у Фома Нювана была за плечами целая жизнь на обдумывание решения. «Гибкое справление — это жизнь и смерть. Они столетиями принимали давление оптимизации. Гений, свобода и знания прошлого создавали им безопасность. Но оптимизация поставила их на грань слома». Негаполис и Лун обладают самыми богатыми сетями в людском космосе, но и они уже задыхаются. Но мы знали. То есть они это знали, сэр. Всегда были запасы прочности. Намчен был триумфом распределённой автоматизации, и каждый десяток лет она становилась чуть лучше. Каждый десяток лет гибкость правления отзывалась на необходимость оптимизировать распределение ресурсов, и запасы прочности таяли. Сперва её снижения была куда как тоньше, чем рассветный вековой пессимизм Карла Маркса или Хансу, или же приблизительно соотносилась с ноэтиями Манкура Олсона. Правление не пыталось вмешиваться в управление непосредственно. Свободное предпринимательство и индивидуальное планирование были куда более эффективны. Но если даже тебе удаётся избежать всех классических ловушек коррупции, централизованного планирования и сумасшедших изобретений, всё же Кончается всё равно крупными отказами сами. Правлению придётся взять всё в свои руки. Если ты избежишь всех прочих угроз, тебя настигнет сложность собственного успеха. Да, я знаю. Сами отвёл глаза и сам подстроил свои скорлупки, чтобы видеть то, что видит молодой человек. Тарильск и Марст, две наиболее крупные луны. На каждой 2 миллиарда человек. Луны мерцали дисками городских огней. проползая по диску планеты Матери, которая была самым большим парком во всём людском космосе. Когда нам Чену придёт конец, это будет крутое и быстрое падение. Солнечная система нам Ченна не так одинока, как колонии на астероидах Храниг дней космического века. Но мегаполисы Лун для поддержания жизни своих миллиардов требуют высоких технологий. Большие сбои могут легко разлиться войной, захватывающей всю систему. Такие катастрофы стерилизовали уже не один дом человечества. Сэмми глядел на эту сцену, мирную и заманчивую, и уже отставшую от времени на годы. И он сказал, «Я знаю. Это то, что вы говорите людям все те годы, что я в Чангхо. И еще много столетий до того. Простите, Фам. Я всегда верил. Я просто не думал, что погибнет мир, где я родился». «Интересно мне», — сказал Фам, оглядывая мостик своего корабля и в меньших окнах мостики остальных тридцати кораблей флота. Сейчас в середине рейса на каждом мостике было только три-четыре человека. Самая скучная работа во всей Вселенной. Но флот Фама был одним из самых больших, идущих на собрание. В трюмах кораблей спали более десяти тысяч людей Чангхо. Они отбыли от Тернью всего сто лет назад. «Интересно мне», — сказал Фам, и летели в самом тесном строю, в котором поля двигателей еще не перекрывались. Самый дальний мостик был от флагмана Фама меньше, чем в четырех световых секундах. У нас еще двадцать лет времени полета к Намчену. Уйма времени, если мы решим провести его на вахте. Может быть, это возможность доказать, что то, о чем я говорил, будет работать. Когда мы прилетим, на Намчене очень вероятно будет хаос. Но мы — помощь извне. в их планетной ловушке и прибудем в достаточном числе, чтобы это сказалось. Они сидели на мостике корабля Сэмми, далёкого привета. Мостик был почти что многолюден, занято 30 из 50 пультов. Сэмми переводил взгляд с пульта на пульт, потом снова повернулся к Фамуньовону. На его лице появилось что-то вроде надежды. Да. Теперь вся причина для собрания может быть проиллюстрирована. Он уже запустил программу планировки, захваченной своей идеей. Если использовать аварийные запасы, мы можем держать на вахте на каждом корабле почти по 100 человек всю дорогу до Намченна. Этого достаточно, чтобы изучить ситуацию, выработать планы действия. Чёрт побери, за 20 лет мы сможем и скоординироваться с другими флотами. Самми Парк был теперь с головы до ног в флаг капитана. Он проглядывал расчёты, прикидывал вероятности. Да. Плодот старой земле от нас всего в четверти светового года. Половина всех участников менее чем в шести световых годах, и дистанции, разумеется, сокращаются. А как там Сура и прочие люди Чинхов в системе? Сура пустила корни уже много столетий, но у Суры и компания есть свои ресурсы, они выживут. Сура понимала, как действует колесо судьбы, хотя и не верила, что его можно сломать. Свой штаб она перенесла с Старильска ещё столетие назад. Её обитаемая база была древним сооружением в поясе астероидов. Она догадывается, что Фам попытается сделать. Фронт волны с её анализом наверняка шёл сейчас в их сторону. Может быть, действительно существует бог всей торговли, и точно существует невидимая рука. Значение собрания у Намченна будет больше, чем он мог себе представить. Год за годом флот флотов сходился к Намченну. Пять тысяч нитей света, светлячков, видимых за световые годы. За тысячи световых лет в приличные телескопы. Год за годом факелы торможения становились мощнее. Тонкий шарик одуванчика в окнах каждого корабля. Пять тысяч кораблей, более миллиона человек. Корабли несли машины, могущие выжечь целые планеты. Корабли несли библиотеки и компьютерные сети, и все они вместе были ничтожнее пуха-одуванчика по сравнению с мощью и ресурсами такой цивилизации, как Намчен. Как же пуха-одуванчика спасет падающего колосса? Фэм проповедовал ответ на этот вопрос и лично, и по сети Ченгхо. Местная цивилизация – изолированная ловушка. Ее может погубить простая катастрофа и может привести к спасению небольшая помощь извне. А в непростых случаях, как с намченом. Когда поколения разумной цивилизации в конце концов приходили к краху, даже катастрофы были связаны с природной замкнутостью оседлой цивилизации на себя. Слишком много у руководства обязательной работы и слишком мало вариантов выбора, и в конце концов его сметает варварство. Взгляд со стороны, новая автоматика это то, что может дать Чэнхо. В этом говорил Фам, и есть разница. Теперь у него появлялся шанс доказать свою правоту на деле, не на словах. 20 лет не слишком много времени на подготовку. За 20 лет когда-то мягкий закат Намчена вышел за рамки простого неудобства, за рамки экономического спада. Руководство сменилось уже три раза, каждый раз режимом, рассчитанным на более эффективное управление. И каждый раз открывался путь более радикальным социальным и техническим мерам, идеям, уже провалившимся в сотнях других миров. И с каждым шагом вниз планы приближающихся флотов становились всё точнее. Начали погибать люди. В миллиарде километров от намченна флоты увидели начало первой намченнской войны. Увидели в буквальном смысле невооружённым глазом взрывы в гигатонном диапазоне, уничтожение конкурирующего руководства, отколовшегося с двумя третями автоматизированной индустрии внешней планеты. После взрыва от этой промышленности осталась треть, но она была под строгим контролем режимов мегаполисов. На совещании флаг капитан Сами Парк доложил. «Алчин пытается эвакуироваться на поверхность планеты. Мариск на грани голода. Снабжение извне системы истощится за несколько дней до нашего прибытия». «Остатки руководства на Тарелске думают, что все еще управляют работающим концерном. Вот наш анализ». Новый голос прозвучал понизки бегло. За двадцать лет он вполне овладел общим языком. Капитан флота был молодым человеком со старой Земли. За восемь тысяч лет Земля успела четыре раза обезлюдить. Если бы не дочерние миры, человеческая раса давным-давно бы вымерла. Население Земли теперь было довольно странным. Никто из них не бывал до сих пор так далеко от центра людского космоса. А сейчас, когда флоты приближались к системе Намчена, флот Старой Земли был ближе 10 световых секунд от флагмана Фама. И не менее других принимал участие в организации того, что все они называли спасением. Когда оратор закончил, сами вежливо подождал ещё немного. Разговор с задержкой в несколько секунд требует специальной дисциплины. Потом он кивнул. Тарилск весьма вероятно окажется местом первых мегасмертей. хотя точную причину мы пока предсказать не можем». Фамм сидел в одном зале совещаний с Сэмми и воспользовался своим преимуществом, чтобы вступить в разговор, пока еще не кончился отведенный Сэмми отрезок времени. «Дай нам твою сводку по ситуации у Суры, Сэмми». Торговец Винш все еще находится в главном поясе астероидов. Это примерно две тысячи световых секунд от нашего теперешнего местоположения. Ещё много времени пройдёт, пока Сура сможет принять участие непосредственно. Она собрала много сведений об обстановке, но потеряла свою базу и много кораблей. У Суры было много недвижимости в поясе астероидов, не приходилось сомневаться, что она в безопасности. Она рекомендует нам перенести место собрания к Разлому Бризга. Секунды медленно тянулись, пока все ждали комментариев издалека. 20 секунд. От флота Старой Земли ничего. но это может быть просто вежливость. Сорок секунд. Выступил капитан флота Стрэндмана. Естественно, женщина. Никогда о таком не слышала. Разлом Бризга? Она подняла руку, показывая, что еще не кончила говорить. Так, вижу. Аномалия плотности в поясе астероидов. Она мрачно засмеялась. Я полагаю, что место встречи не должно быть пунктом разногласий. Очень хорошо, мы выберем долготу поближе к именям торговца Винш, И все там встретимся, когда закончим спасение. Корабли прошли много световых лет, некоторые сотни. И теперь великое собрание произойдёт в пустом пространстве. Насколько позволяла задержка времени, Фам спорил с Сурой об этом предложении. Собрание нигде это признание неудачи. Когда очередь говорить дошла до далёкого привета, Фам взял слово. Разумеется, торговец Винш права выбирает для собрания тихий угол системы Намчена. Но у нас были годы и годы на планирование спасения. У нас пять тысяч кораблей. У нас стратегия действия для населения каждого мегаполиса и для тех, кто уже переселился на планету Намчен. Я согласен с капитаном флота Танзалет и предлагаю выполнить наш план перед встречей у разлома «Как его вот там».